Лонли Локли галантно поднялся навстречу нашей гости и усадил ее в кресло безутешных. Вообще-то это самый обыкновенный диванчик для посетителей, слишком просторный для одного человека, но немного узковатый для двоих. Понятия не имею, каким образом эта мебель заработала столь романтическое наименование, поскольку сие случилось задолго до моего появления в Йеха. Наша посетительница оказалась довольно хрупкой и чрезвычайно симпатичной особой. В ее внешности было что-то мальчишеское. Круглые глаза, острый подбородок, высокие скулы, думаю, большинство моих знакомых сочли бы её некрасивой, но у меня на сей счёт чуть ли не с самого дня рождения собственное мнение. Её светло-голубое лаух могло бы показаться очень скромным, но я отлично знал, сколько стоит такая ткань. Очень тонкая, но тёплая, непроницаемая для холодного речного ветра. Я сам совсем недавно открыл для себя эту роскошь, завезённую в столицу Соединённого королевства из далёкой страны Тулан, и тут же пополнил свой гардероб несколькими новенькими зимними лаохи ручной работы, легкими как облако. Замечу, что когда я увидел счет, мне пришлось срочно выполнить несколько дыхательных упражнений, которым в свое время меня научил все тот же сэр Шурф Лонли Локли. Одним словом, туланская лаохи нашей гостьи свидетельствовала о том, что она очень богата. Умея на богатым людям такое не по карману. «Хороший день, господа», – вежливо сказала наша посетительница. «Я очень благодарна вам за то, что вы согласились меня принять». По дороге сюда я купила экстренный выпуск Королевского голоса и подумала, что из-за этих загадочных происшествий с рекой меня никто и слушать не станет. Будьте любезны, назвать нам своё имя. Попросил шурф. И расскажите, что именно у вас случилось. Да, конечно. Меня зовут Хенна Кутта. Думаю, вы отлично знакомы не со мной, конечно, но с моим магазином. Во всяком случае, я прекрасно помню вас обоих, господа. Мелочи откуда ваш магазин, просиял я. Это была моя любимая антикварная лавочка в старом городе. Именно там я оставлял чуть ли не половину своего жалования в первые месяцы своей жизни в Ехе. В то время я ещё не мог смириться с мыслью, что изумительные и совершенно бесполезные безделушки, выставленные в витринах, вполне могут продолжать существование, не становясь моей личной собственностью. Со временем я почти избавился от мании бессмысленного коллекционирования всего, что под руку подвернётся, но короткие приступы этой тяжёлой болезни сотрясают мою жизнь до сих пор. К счастью, это случается всё реже и реже. Да именно. Мелочи откута. Леди явно понравилось, что я вспомнил название её магазинчика. Потом она вздохнула и нахмурилась. Я пришла к вам, поскольку мне показалось, что к знахарям в данном случае идти бесполезно. Видите ли, 2 часа назад я обнаружила что мой муж заснул на дне бассейна. Не утонул, а именно заснул. Он все еще дышит, хотя я не могу его разбудить, и это настораживает. Он довольно эксцентричный человек, но спать под водой это уже слишком, даже для него. Мне кажется, что это не совсем нормально, правда? Еще бы, подтвердил я. А потом вопросительно уставился на Лонли Локли. Вполне могло оказаться, что такой поступок вполне вписывается в традиции какого-нибудь давным-давно распущенного древнего ордена. Да хотя бы того же Ордена Дырявой Чаши, одним из членов которого был когда-то сам Шуров. Но мой друг только неодобрительно покачал головой. Это выглядело так, словно он считал своим гражданским долгом публично осудить подобное поведение. «Ваш муж уснул в бассейне для омовения?» — уточнил он. «Нет. У нас есть большой бассейн в саду. Мы любим купаться на свежем воздухе, и не только летом. Вода постоянно подогревается, получается очень интересный эффект». Я съезжу туда, шурф, предложил я, поднимаясь со стула. Если уж Джуфин не пускает меня в собственный кабинет, может быть, я даже разбужу этого парня? Со мной ещё и не такое бывает. А если не разбужу, то по крайней мере привезу его в дом у моста, правильно? Ты у меня спрашиваешь? Вообще-то я привык думать, что тебе самому виднее. Мало ли к чему ты привык. На самом деле я шагу не могу ступить без мудрого совета, а мне почему-то никто ничего не советует. Даже Джуфин в последнее время забастовал. Вот наделаю глупостей, будете знать». «Ты не подумал, что твое обещание может напугать леди Хену?» — укоризненно спросил Лонли Локли. Он повернулся к нашей посетительнице. «Не обращайте внимания на его слова, леди. У сэра Макса довольно странное чувство юмора». «Я так и поняла», — кивнула она, и обернулась ко мне с неожиданно теплой улыбкой. «Идемте, сэр Макс». Не удивлюсь, если Нуминорих проснётся в тот момент, когда вы переступите порог нашего дома. Он ваш большой поклонник, просто помешанный на историях, которые о вас рассказывают. Нуминорих так зовут вашего мужа, растерянно уточнил я. Честно говоря, её слова совершенно выбили меня из колеи. До сих пор я полагал, что обо мне рассказывают анекдоты, по большей части дурацкие. С этим горем я кое-как смирился после того, как Сэр Коф обогрел часа 3. чтобы рассказать мне не менее дурацкие анекдоты о себе самом, сэре Джуфи Нихалле и остальных наших коллегах. А теперь, здравствуйте, приехали. Оказывается, существуют ещё какие-то истории, хорошо хоть не легенды. Ну Минорик Кута, именно так его и зовут, говорила леди Хенна, торопливо шагая по коридору. Знаете, сэр Макс, я подозреваю, что если вы приведёте его в чувство, он тут же снова потеряет сознание от восторга. А вы не преувеличиваете насчёт восторга? Знаете, я худо-бедно смирился с мыслью, что незнакомые люди предпочитают держаться от меня подальше. Это моя мантия смерти и всё такое. Но восторг это уже что-то новенькое. "Да, простые горожане вас побаиваются", согласилась она. "Но только не студенты. Эти ребята визжат от радости, разузнав какую-нибудь новую сплетню о ваших подвигах. И окончательно теряют голову, когда им удаётся застать вас в трёхрогой луне или ещё в какой-нибудь забегаловке". В этом случае они усаживаются за соседний столик и украдкой вас разглядывают. Вы же наша новая легенда. Одна только ваша быстрая изда чего стоит. А уж когда вы явились в ЕХО во главе каравана живых мертвецов, началась настоящая истерика. И еще. Наши студенты без ума от того факта, что вы являетесь царем этих забавных кочевников. Ребятам кажется, что это ужасно романтично. Впрочем, мне тоже так кажется, откровенно говоря. Между прочим, студенты Королевского университета ужасно гордятся тем, что ваша царская резиденция находится в бывшей университетской библиотеке. Они полагают, что это делает вас почти их родственником. А ребята из Королевской высокой школы им смертельно завидуют. Забавно, правда? "Да уж", растерянно проблеял я. "Вот уж никогда не думал. Но почему вы вдруг заговорили о студентах? Речь шла о вашем муже, а ведь он..." "Нет, нет", леди Хенна поняла меня с полуслова. Хозяек лавки я, а нумерник действительно студент. О, его учёба это отдельная история. Она нерешительно остановилась возле своего автомобилера. Хотите сами сесть за рычаг Сармакс? А в ожереманере езды ходят невероятные легенды, и в отличие от прочих, вполне правдивы, гордо сказал я. Поэтому я действительно сяду за рычаг, если вы не возражаете. Только показывайте дорогу. Где ваш магазин? Я хвала магистрам отлично знаю, но живёте-то вы в другом месте, верно? В новом городе. Кивнула она, усаживаясь рядом. На самом берегу Хурона, неподалёку от бывшей резиденции ордена Посахов в песке. Знаете, где это? Знаю. Хорошо, что вы решились пустить меня за рыча к Ледихенн. Вы ведь не меньше часа сюда добирались, верно? Верно, даже немного больше. Иногда я начинаю всерьёз подумывать о том, чтобы продать этот грешный дом и купить другой поближе к магазину. Но уж больно хорошо мы там обжились. Ничего, сейчас вы убедитесь, что ваш дом не так уж далеко отсюда. Через четверть часа мы будем на месте. Пообещал я выруливая на мозаичную мостовую улицы Медных горшков и постепенно увеличивая скорость. "Ой", сказала леди Хенна. Впрочем, этим её возражение и ограничились. Через несколько секунд она уже жмурилась от удовольствия. "А что это за отдельная история про учёбу вашего мужа?" спросил я, не столько потому, что считал своим долгом получить хоть какую-то информацию о попавшем в беду парне, сколько для того, чтобы поддержать светскую беседу. "Ох, ну Минорик всё время где-то учится. Она рассмеялась и махнула рукой. «Сначала он учился в королевской высокой школе, потом в школе врачевателей у Гуланда, именно тогда я с ним и познакомилась на свою голову, потом в высокой корабельной школе, потом брал частные уроки скульптуры у самого Юхра Юкори, правда, ему довольно быстро надоело, и дело ограничилось тем, что мне пришлось установить в саду несколько ужасающих результатов их совместного творчества, а последние восемь лет на Минорих учится в королевском университете». Он, видите ли, вовсю наслаждается самим процессом получения знаний, а при мысли о том, чтобы начать применять их на практике, он содрогается от отвращения. Впрочем, мне даже нравится такой подход к делу. Кроме того, у меня никогда не возникало насущной необходимости прийти к нему и сказать: "Ну, Минорик, ступай зарабатывать деньги. Мне и своих денег вполне хватает, знаете ли". И я откровенно говоря, подозреваю, что мне живётся гораздо веселее, чем моим подружкам. "Наверняка", улыбнулся я, и хвастливо заметил: "Видите, мы уже в новом городе. Да, очень быстро, согласилась она. Это что, какая-то таинственная магия пустынных земель? Да нет, какая тут магия? Просто мы, варвары с северной границы, очень непочтительно обращаемся с техникой. Наконец, леди Хенна велела мне свернуть налево, и мы остановились перед невысокой оградой. За оградой был сад. До сих пор я полагал, что такие роскошные сады окружают только особняки левобережья. Но жилище симпатичной леди Хенны оказалось приятным исключением из этого правила. Мы оставили автомобиль в начале садовой дорожки, посыпанной крупным красноватым песком, и пошли в сторону большого двухэтажного дома. Одолев несколько метров, я услышал пронзительный тоненький вопль. Одновременно на меня откуда-то сверху обрушился маленький, но очень подвижный предмет. Он восхищённо взвизгнул "бу-бум!" и мёртвой хваткой вцепился в мои плечи. Хвала магистрам, что в последнее время я научился держать себя в руках. Ещё пару лет назад я бы сначала плюнул ядом в нападающего, а уж потом бы стал разбираться, что случилось. Но теперь какая-то часть меня отлично знала, что никакой опасности здесь и не пахнет, так что можно не дёргаться. Поэтому я просто постарался удержаться на ногах и с любопытством уставился на испуганную, но нахальную мордочку существа, внезапно свалившегося на меня неведомо откуда, то ли с неба, то ли с ближайшего дерева. Фила, ты забыл, о чём мы с тобой говорили всего 3 дня назад? Сурово спросила леди Хена, отточенным профессиональным движением отдирая от меня агрессора. «Я тебя честно предупредила. Если ты еще раз прыгнешь с дерева на кого-нибудь из гостей, я отправлю тебя к бабушке в ландолан. Ты делай там, что хочешь. Так что иди, пакуй свои игрушки». «Я нечаянно, мама. Я хотел прыгнуть не на него, а на тебя, чтобы ты обрадовалась. Просто я чуть-чуть промахнулся». Улыбаясь до ушей, сообщило маленькое чудовище. Парень безбожно врал. Это было огромными буквами написано на его счастливой физиономии. Но леди Хенна только обречённо вздохнула. "Иди в дом Фила", строго сказала она. "И моли тёмных магистров, чтобы я не вспоминала о тебе до заката. Ясно?" Мальчик молча кивнул и отправился в дом. Я так и не смог разобраться, почему Фило так быстро её послушался. То ли родительская власть леди Хенны всё-таки была вполне реальной штукой, то ли ему просто смертельно надоело наше взрослое общество. "Это ваш сын?" вежливо спросил я. Да, вздохнула Анна. И как вы догадались? Вообще-то это существо гораздо больше похоже на демона, чем на ребёнка. Извините, сэр Макс. Ничего, улыбнулся я. Наверное, вам будет нелегко поверить, но пару раз со мной случались вещи и похуже. Идёмте, покажете мне, где этот ваш бассейн. За домом. Леди Хенна торопливо зашагала по садовой дорожке. Я последовал за ней, недоверчиво поглядывая на верхушки раскидистых деревьев, росших по сторонам от тропинки. вполне могло оказаться, что у этой милой женщины имеются ещё и другие дети. Вот он. Она остановилась на краю большого бассейна и подняла на меня испуганные глаза. Знаете, пока я ехала в дом у моста, а потом разговаривала с вами, я как-то перестала понимать, что всё это случилось на самом деле. И в глубине души я была уверена, что мы с вами застанем здесь Нуминорихо ужасно довольного, что он так хорошо меня разыграл. Я даже заранее репетировала, что я ему скажу, но это оказалось ни к чему, он всё ещё спит в этой грешной воде. Я склонился над бассейном и убедился, что на каменном дне действительно лежит темно-волосый мужчина. Парень был одет в некое подобие короткой туники без рукавов. У нас в Ехе такие штуки почему-то считаются купальными костюмами. Хотел бы я знать, какой гений первым до этого додумался. Его поза совершенно не согласовывалась с моими представлениями об утопленниках. Муж леди Хенны лежал на спине, непринуждённо заложив руки за голову. Да ещё и закинул одну ногу на другую. Словно он не покоился на дне водоёма, а прилёг отдохнуть во время пикника. В любом случае, для начала его нужно оттуда вытащить, решил я. А там посмотрим. Может быть, я хотел сказать, что оказавшись на земле, её муж вполне может проснуться. Я как раз вспомнил, как быстро приходили в себя горожане, которых мы выводили от переулка моста, и тут меня осенило. "Леди Хенна", возволнованно спросил я, "а откуда поступает вода в ваш бассейн? Из хурона?" "Да," Сначала мы хотели провести сюда воду подъёмных источников, как в ванную комнату, но потом решили, что вода из Хурона это так романтично. В то время Нуминорих как раз учился в высокой корабельной школе и переживал влечение к кораблям и дальним странам. Он ещё сказал, что однажды над днём нашего бассейна может появиться лиловая жемчужина из Куманского халифата или михавая чешуйка какой-нибудь диковиной арварохской рыбы, занесённая непредсказуемыми водами Хурона. В этом что-то есть, согласился я. Очень может быть, что ваш муж оказался прав. Непредсказуемые воды хлора на что-то занесли в ваш бассейн. Но вот что именно? Ладно, сейчас я его достану. У вас найдётся какая-нибудь сухая скаба. После этого бессмертного подвига мне понадобится переодеться, и нужно одеть нуминориха. кивнула она, поспешно направляясь в сторону дома. Я снял сапоги, скинул мантию смерти, положил на землю свой чёрный тюрбан. Честно говоря, я бы с удовольствием разделся догола. Но насколько я знаю, это не совсем увязывается с правилами хорошего тона, а шустрая леди Хена могла вернуться в любую минуту. Меньше всего на свете я хотел, чтобы в довершение всего поеха поползли слухи о моём экскрибиционизме. Вода в бассейне оказалась очень тёплой, к моему величайшему удовольствию. Я наклонился, чтобы обхватить неподвижное тело спящего, и тут в моих ушах снова зашуршал назойливый шёпот. Я так давно родился, что слышу иногда, как надо мной проходит зелёная вода. Тяжкий сонный вздох и снова бормотание. А я лежу на дне вечно и вижу из воды далёкий свет, высокий дом, зелёный луч звезды. На сей раз невидиму учицу удалось всерьёз завладеть моим вниманием. Ещё немного, и я бы, пожалуй, улёкся на каменное дно бассейна рядом с хозяйным домом, чтобы не отвлекаясь дослушать это полузабытое стихотворение до конца. Но невидимый меч короля Мёнина стоял на страже моих интересов. Знакомая острая боль в груди вырвала меня из опасных объятий высокой поэзии. Это было так неприятно, что я по неволе помянул тень легендарного короля Мёнина несколькими совершенно непечатными эпитетами. А потом окончательно опомнился и Сердито поматал головой, так что гипнотизирующие слова тут же разлетелись в стороны, как брызги воды с мокрых волос. Я решительно ухватил подмышки гореутопленника. У парня ещё хватило на хейство Сердито нахмуриться во сне. Можно подумать, я без приглашения припёрся к нему в спальню на рассвете, чтобы заявить, что ему пора просыпаться. Он был ужасно тяжёлым. Впрочем, на мой взгляд, любое человеческое существо является слишком тяжёлым, кроме разве что совсем маленьких детей. Вроде Сэрванса Афила, который, к слову сказать, тоже мог бы быть немного полегче, если уж завёл себе привычку внезапно падать сверху на незнакомых людей. Ох, если бы я собственна ручно создавал этот прекрасный мир, он был бы населён исключительно невесомыми существами. К такому решению я пришёл, пока вываливал Номинориха из бассейна. В конце концов, я всё-таки справился с неподъёмным телом вечного студента. Иногда моё могущество столь безгранично, что я сам поражаюсь. Устроил его на краю бассейна и обессиленно грохнулся рядом, стуча зубами от холода. Пронзительный ветер с хурона с энтузиазмом набросился на моё мокрое тело. Я уже стал подумывать о том, чтобы отсидеться в тёплой воде и чёрт с ним с наваждением. От насморка даже меч короля Мёнина не помогает. Но тут наконец пришла помощь. Я принесла вам сухую одежду, Сармакс. Леди Хенна вручила мне тёплую тёмно-красную скабу. Не так быстро, как хотелось бы, но когда в доме орудует Фила, обыкновенный переход из одной комнаты в другую становится чем-то вроде военного манёвра. Могу себе представить, улыбнулся я. Отвернись здесь на секундочку, леди. Я так замёрз, что должен переодеться немедленно. Хотелось бы надеяться, что вас это не слишком шокирует. А почему меня должно шокировать нормальное человеческое желание ходить в сухой одежде? вздохнула она, поворачив к мне спиной. Я принесла одежду на Минориха. Вы поможете мне его одеть? Попробую, пообещал я, натягивая тёплую скабу. Закутался в мантию с мирцей и почувствовал себя таким бесконечно счастливым. Дальше некуда. Потом мы с Леди Хенной совместными усилиями кое-как нарядили спящего Минориха. Кажется, парень пока не собирался приходить в себя. Впрочем, ухудшения в его состоянии тоже не произошло. Уже немало. Вам, наверное, следует что-нибудь выпить, Сэр Макс, предложила леди Хенна, после такого купания, звучит соблазнительно. Но что мне следует сделать в первую очередь, так это отвести вашего мужа в дом у моста, чем скорее, тем лучше. Покажу ему Сэру Джуфину Хали. Уж он-то точно его разбудит. Знаете, если честно, я и сам мог бы попробовать. Мои смертные шары порой мёртвых из могил поднимают, но смертный шар это всегда известный риск, а мне не хочется рисковать без особой нужды. Разве что в самом крайнем случае. «Ясно», — кивнула она, — «можно мне поехать с вами?» «Конечно. Хотел бы я посмотреть на такую сволочь, которую я сказала бы вам нельзя. Это же ваш муж, вы волнуетесь и все такое». «Вообще-то я не очень волнуюсь», — неожиданно призналась леди Хена. «Мое сердце совершенно уверено, что с этим проходимцем все всегда будет в порядке. Просто мне ужасно грустно видеть его в таком глупом состоянии». «Вы могли бы подружиться с моей девушкой», — рассмеялся я. «Уверен, на вашем месте она вела бы себя так же». Даже говорила бы примерно то же самое и точно таким же тоном, честное слово. Мы кое-как отвлокли спящего в иммобилер и устроили его на заднем сидении. Четверть часа спустя я влетел в зал общей работы и возмущенно уставился на Лонли Локли. Туда должен был ехать не я, а ты. Он такой тяжелый, этот господин Номинорих Кута. А я, в сущности, такой хрупкий. Хоть сейчас помоги, ладно? Сил моих больше нет таскать на себе его неподвижное тело. И, разумеется, тебе в голову не пришло. что любое тяжёлое тело можно превратить в маленькое и невесомое. Заметил Шурф, и зачем я учил тебя этому фокусу? Ты можешь мне объяснить? Об этом я действительно не подумал. Даже не вспомнил, что могу спрятать его в придорожную и дело с концом. Смутился я. А все эти грешные стихи? Те самые, которые примирились с тебе на мосту? Те самые. Ничего удивительного. В их бассейн поступает вода из Хурона. Понятно. «Ладно, сейчас я помогу этому господину добраться до кабинета сэра Джуффина, если ты так уж устал». Лонли Локли вышел в коридор и вскоре вернулся со спящим номинорихом в охапке. Шурф внес его так легко, словно этот крепко сбитый парень был вырезан из картона. За ним следовала леди Хена. Судя по выражению ее лица, она начинала сердиться – навлюбишила в беду мужа, на нас с шурфом и вообще на весь мир, просто потому, что сегодняшний день её единственный и неповторимый в жизни нельзя было назвать удавшимся. Но когда она подняла на меня печальные глаза, я понял, что ошибся. Не на кого она не сердилась, просто ужасно устала от этой нелепой истории и не могла дождаться, когда всё закончится, хоть как-нибудь. Подождите нас здесь, ладно? попросил я, берясь за ручку двери, ведущей в кабинет Жуффина. Леди Хенна молча кивнула и уселась на крайшек кресла безутешных